Глава сороковая. На Кестербриджской дороге. Путь оказался долгим. Шагая все с большим трудом, женщина напряженно глядела на голую дорогу, теперь едва различимую в вечерней мгле. Наконец, совсем ослабев, путница вошла в ворота, за которыми стоял сток сена. Опустившись на землю подле него, она уснула, а, проснувшись, увидела, что над нею сгустилась безлунная и беззвездная ночь. Плотный слой тяжелых облаков закрыл собой небо, не оставив ни клочка. Под черным сводом виднелся далекий свет кестербриджских огней, казавшийся ярче в окружении беспросветной тьмы. Обратив взгляд к этому слабому мягкому свечению, женщина произнесла. «Ах, только бы мне туда добраться! Послезавтра он станет ждать меня там. Боже, помоги мне! Быть может, тогда я буду уже в могиле!» Из темноты донесся приглушенный звук. В господском доме пробило час. После полуночи бой часов обыкновенно делается короче и слабее. Полнозвучность дневных ударов сменяется чахлым фальцетом. Затем вдалеке возник огонек. Вернее, два огонька. И они росли. По дороге, миновав ворота, проехала коляска. Те, кто сидел в ней, вероятно возвращались домой после позднего ужина. Свет одного из фонарей на мгновение озарил скорченную фигуру женщины. В этот миг можно было увидеть, что лицо ее молодо в общем, но старо в деталях, овал по-детски округлый, мягок, однако отдельные черточки уже начали заостряться. Путница встала и, по-видимому, вновь исполнившись решимости, осмотрелась по сторонам. Тщательно изучив взглядом живую изгородь, Она медленно зашагала по дороге, которая, казалось, была ей знакома. Через некоторое время стали видны смутные очертания белого предмета — придорожного камня. Ощупью разобрав надпись на нем, женщина вздохнула. «Еще две мили». Прислонясь к камню, она немного передохнула, а затем вновь заставила себя подняться и продолжить путь, но, мужественно преодолев небольшое расстояние, опять сникла. На сей раз поблизости оказалась рощица. Холмики белых стружек, набросанных поверх опавших листьев, указывали на то, что днем лесники собирали хворост и плели изгороди. Теперь же все здесь стихло. Ни шороха, ни дуновения. Даже ветви своим шелестом не скрашивали одиночество путницы. Заглянув в ворота, она открыла их и вошла. Изнутри к ограде прислонены были хворостины, отдельные и связанные в пучки, а также колья всевозможных размеров. Несколько секунд женщина простояла в напряженном оцепенении, какой обыкновенно свидетельствует не о конце пути, но лишь о временной остановке. Очевидно, она прислушивалась, то ли к звукам внешнего мира, то ли к течению собственной мысли. Пристальный наблюдатель склонился бы к последнему. Более того, вскоре стало ясно, что путница упражняется в решении задачи, подобной той, которую избрал для себя Жаке Дро, изобретатель механических замен человеческим членам. Пьер Жакет Дро, 1721-1790. Швейцарский часовой мастер, создатель уникальных движущихся кукол-автоматонов. При свете далеких кестербриджских огней, подобных северному сиянию, Женщина на ощупь выбрала из множества палок две. Они имели форму буквы «уай», достигая трех или четырех футов длиною нераздвоенной части. Сев на землю, путница обломала верхние ветки, после чего вышла на дорогу с тем, что осталось. Подставив рогатины себе под руки, как костыли, она боязливо оперлась на них всем своим весом, который был отнюдь невелик, и сделала первое движение вперед. Нехитрое приспособление облегчило женщине путь, она пошла дальше, сопровождаемая лишь шумом собственных шагов до стуком палок. Еще один придорожный камень остался довольно далеко позади, и теперь женщина с тоской глядела вперед, словно вычисляя, скоро ли появится следующий. Костыли, хотя и оказались весьма полезными, не сотворили чуда, ибо, совершая за нас часть тяжелой работы, Механическое приспособление не может вовсе освободить нас от усилий. Усталость, успевшая владеть женщиной, не исчезла, а лишь перешла с ног на руки и плечи. Несчастная путница была истощена, и каждый новый рывок вперед давался ей все тяжелее. Наконец она качнулась в бок и упала. Неясные очертания ее тела неподвижно темнели около четверти часа. Когда низины наполнились монотонным гулом утреннего ветра, всколыхнувшего мертвые листья, женщина отчаянным усилием заставила себя сперва подняться на колени, а затем встать. Удерживая равновесие при помощи одной из своих палок, она сделала шаг, потом другой и третий. Теперь она опасалась опираться на рогатины, как на костыли, и использовала их только как трости. За Мелстекским холмом показался новый придорожный камень. Вскоре вдоль дороги потянулась железная ограда. Наткнувшись на первый столбик, женщина схватилась за него и поглядела вокруг. Огни Кестербриджа теперь не сливались воедино, а горели отдельными точками. Близилось утро, и, вероятно, уже можно было ждать появления первых повозок. Женщина прислушалась. Ухо не улавливало никакого шума жизни, если не считать самого унылого из всех возможных звуков, лая лисицы, повторившегося троекратно через минутные промежутки, как звон похоронного колокола. «Меньше мили», — пробормотала путница, затем, помолчав, прибавила. «Нет, больше. Миля — это то до ратуши, а работный дом на другом конце. Осталось пройти чуть больше мили, и я на месте». Через некоторое время она снова заговорила. На один ярд приходится шагов пять или шесть. Пожалуй, шесть. Нужно пройти семнадцать сотен ярдов. Шесть помножить на сто — шестьсот. Да еще помножить на семнадцать. О, смелуйся надо мной, Господи! Женщина поочередно бралась за перила то одной, то другой рукой, налегая на них всем телом и с трудом волоча ноги. Прежде она не имела привычки разговаривать сама с собою, но избыток тяжелого чувства размывает характер слабого человека в той же мере, в какой характер сильного проявляется сильнее. И так путница, не меняя выражения, произнесла «Стану говорить себе, что до конца осталось пять столбиков. Может, так будет легче». Эта затея явилась выражением принципа, согласно которому ложная вера все же лучше ее отсутствия. Женщина миновала четыре столбика и, ухватившись за пятый, проговорила. «Пройду следующие пять, как будто они последние. Я смогу». Несколько раз повторив этот самообман, она увидала вдали мост через реку Фрум и поползла к нему, вновь сказав себе. «Там конец моего пути». Ей было так тяжко, что каждый вздох вырывался из груди, как последний. «А теперь правду». произнесла она, садясь. «Мне осталось меньше полумили. Те полмили от последнего придорожного камня, которые были уже пройдены, оказались бы не под силу женщине, если бы она не дробила расстояние на короткие отрезки и не подбадривала себя заведомо ложной надеждой. Каким-то непостижимым чутьем путница угадала парадоксальную истину. «Слепота порою действеннее прозорливости», близорукий способен на большее чем дальнозоркий а силу чтобы идти вперед придает отнюдь не всеобъемлемость но ограничения оставшиеся полмили представлялись ослабевшей больной женщине безжалостным чудовищем требующим от нее невозможных жертв кем то вроде индусского божества владыки мира этот участок дороги пролегал через дарноверскую пустошь Женщина окинула взглядом открытую местность, затем поглядела на огни, на себя самое, и, вздохнув, легла у заградительной тумбы моста. Немногим приходится использовать собственную изобретательность с таким болезненным напряжением, как это делала обессилевшая путница. Ее мозг перебрал и отверг за неприменимостью множество тактик, приемов, приспособлений и механизмов которые могли бы помочь ей преодолеть оставшиеся расстояния, Злополучные 800 ярдов. Она подумала о палках и о колесах, о том, чтобы ползти и даже о том, чтобы катиться. Однако передвижение последними двумя способами, пожалуй, требовало еще больших усилий, нежели хождения. Находчивость истощилась, и пришло отчаяние. «Больше не могу», — прошептала женщина, закрывая глаза. Нечто похожее на клочок тени, отделившийся от темной полоски на противоположной стороне моста, бесшумно заскользило по белесой дороге, приближаясь к упавшей женщине. Она пришла в сознание от прикосновения чего-то мягкого и теплого к ее руке, а когда открыла глаза, ощутила ту же субстанцию кожи и лица. Эта собака лизнула ей щеку. Огромное, тяжеловесное, но притом тихое существо заслоняло собой низкий горизонт, по меньшей мере на два фута возвышаясь над глазами женщины в теперешнем ее положении. Едва ли кто-нибудь смог бы определить породу собаки. Животное казалось слишком странным и таинственным, чтобы быть Ньюфаундлендом, Мастифом или Бладхаундом. Между тем оно превосходно олицетворяло собой универсальное собачье величие, в той или иной мере присущее всем представителям вида. В фигуре пса словно воплотилась ночь. не жестокая и коварная ее сторона, а добрая, печальная и торжественная. Даже измученная женщина не могла этого не заметить, ибо темнота наделяет простых слабых людей поэтическим даром. Полусидя, путница поглядела на собаку снизу вверх, как глядела на мужчину, когда стояла на ногах. Едва она пошевелилась, пес, тоже не имевший крыши над головой, уважительно попятился и, лишь увидев, что не вызывает у женщины отвращения, снова лизнул ей руку. Путницу поразила новая мысль. «Быть может, с его помощью я все-таки доползу». Она указала рукой в сторону Кестербриджа, и пес, неверно истолковав жест, затрусил вперед, но, поняв, что женщина не может за ним следовать, вернулся и заскулил. Тогда она осуществила последние и наиболее печальные из своих замыслов. Учащенно дыша, поднялась на ноги, оперлась обеими маленькими руками о пса и пробормотала побудительные слова. Сердце ее болело, однако голос прозвучал воодушевляюще. Как неудивительно, беспросветное уныние способно порождать бодрость, а сильному может потребоваться ободрение от слабого. Четвероногий друг путницы медленно двигался вперед, и женщина мелкими шажками шла рядом, опираясь половиной своего веса на его спину. Иногда она падала, как падала прежде, когда шагала сперва сама, затем на костылях, затем держась за ограждение. В таких случаях пес, теперь прекрасно понимающий замысел женщины и видящий ее немощность, ужасно огорчался. Тянул знакомку за платье и отбегал вперед. Та подзывала его к себе. Теперь она прислушивалась к человеческим звукам только затем, чтобы их избегать. Очевидно, ей хотелось сохранить ото всех в тайне и свое плачевное положение, и самое присутствие на дороге. Движение вперед было очень медленным. Наконец, женщина и собака приблизились к городу. Он лежал перед ними в свете фонарей, похожих на упавшие с неба плеяды. Не желая идти центральными улицами, Путница направила своего провожатого влево, в густую тень пустынной аллеи, обсаженной вязами, и, обогнув Кестербридж, достигла желанной цели. На окраине города стояло живописное строение, призванное служить лишь чем-то наподобие коробки для хранения людей. Четырехстенная скорлупа, напрочь лишенная каких-либо прибавлений или украшений, была так тонка, а внутри было так тесно, что в самом облике здания ощущалась мрачность протекавшей в нем жизни, как под саваном угадываются очертания тела. Природа, которую столь унылое зрелище словно бы оскорбляла, отчасти улучшила его. Плющ, густо оплетая стены, сделал дом похожим на аббатство, а вид на кестербриджские трубы, открывавшийся из окон, был признан одним из красивейших в графстве. Лорд, владевший соседними землями, Как-то рассказал, что отдал бы свой годовой доход за то, чтобы видеть из собственного дворца то же, чем могли любоваться обитатели этого скромного строения. Они, в свою очередь, наверняка охотно согласились бы на такой обмен. Каменное здание состояло из центральной части и двух боковых крыльев. Из их крыш торчали, как часовые, несколько тонких труб, в которых горестно булькал сонный ветер. У ворот в ограде висел колокольчик с проволокою вместо шнурка. Приподнявшись на коленях так высоко, как только смогла, женщина с трудом дотянулась до ручки и тут же обмякла, уронив голову на грудь. Было уже около шести часов, и из здания, казавшегося измученной душе вожделенной гаванью, доносился шум. Возле большой двери в ограде открылась другая, поменьше. На ее пороге появился мужчина. Угадав человека под грудой одежды, колеблемой частым дыханием, он вернулся в дом, вышел со свечой, потом вошел опять и, позвав двух женщин, привел их к калитке. Они подняли упавшую и ввели в ограду. Мужчина затворил за ними. — Как она сюда добралась? — спросила одна из женщин. — Бог ее знает, — ответила вторая. Изнуренная путница пробормотала. — Здесь был пес. Куда он делся? Он помог мне. Я прогнал его камнем, и маленькая процессия двинулась вперед. Первым шел мужчина со свечой, за ним две худые женщины, поддерживавшие бессильно обмякшую маленькую фигурку третьей. Так они вошли в дом и скрылись за его дверью.